Глава шестая. Пассиан с вора Лёхи Дедушкина. Рыжий милиционер Савельев разложил на столе, как карты в пассиансе, цветные фотографии. Снимки, черт бы их побрал, были интересные. Очень красивая девица, мужчина лет тридцати пяти и мужчина лет пятидесяти. На шести карточках снято девица и пожилой, на трёх девица и молодой, на одной оба мужчины и наконец на последней только пожилой. Савелий передавал тихо навыв именно в этой последовательности. И я понял, что у него уже есть на сей счёт какие-то соображения. Я ведь этих фотографий не видел, мне самому было интересно посмотреть, чего они там на снимали. Вот фокус-то получится смешной. Если тот хмырь был шпионом. Фотографировались на улицах, на фоне каких-то памятников, видны были только части их. Один снимок был сделан, скорее всего, в гостиничном номере. Модерновая обстановочка с рекламной картинки. На этой фотографии девица в узеньком без гальтера и трусиках сидела на коленях у пожилого гражданина, нежно обнимая его за толстую шею. Фигура у девицы была великолепная, и она это знала наверняка и позировала так, чтобы лучше можно было рассмотреть груди. А ноги, длинные-длинные, стройные, с круглыми коленями, расчеркивали снимок пополам. «Ваше лихаимство, дедушкин, вынуждает нас быть нескромными и рассматривать картинки из интимной жизни посторонних людей», — с тяжелым вздохом сказал Савельев. "А вы поберегите своё соломудрие", посоветовал я ему. "Не смотрите, не могу, служба, верность долгу обязывает меня рассматривать всё это очень внимательно", ответил Савельев серьёзно. Тем более, что девица напоминает внешне, конечно, одну мою старую знакомую, которая из всех театров предпочитала рестораны. Пришлось и меня бросить. — А вы так и не вспомнили, кто эти люди, и где вы их фотографировали? — Нет, не вспомнил. — На курорте, наверное, в прошлом году. Лица-то вроде знакомые, а вот точно не припомню. Ну — Ну-ну, допустим, — сказал Тихонов. — А чего же вы себя не запечатлели в этом теплом коллективе? — А я на первых тринадцати кадрах не снимаюсь. Примета плохая. Я как раз на следующем хотел сфотографироваться. Да не успел, наверное. «Какая предусмотрительность греет мое сердце», — сказал Савельев. «А где пленочку цветную достаете? Это же дефицит сейчас». «В магазине, на улице Горького была». Савельев записал ответ, дал мне расписаться, потом подсокал языком и достал из ящика бланк. «Не как эксперты наши ошиблись. Пишут о чем?» Извлечённый из аппарата плёнка производится ФРГ компанией Икфи. Цветная, обратимая, светочувствительность 17 DIN. В СССР не импортируется. Тихонов засмеялся и сказал: "Дедушкин, сейчас самое пора схватиться за голову и заявить что-нибудь вроде: эх, старость не радость, склероз проклятый". И вспомнить, что аппарат ты давно купил вместе с плёнкой у какого-то поиздержавшегося иностранца. вряд так с размахом. Положение у меня было, конечно, аховое. Поэтому я доверчиво посмотрел на него, хлопнул себя ладонью по лбу и сказал с нажимом: "Эх, старость, не радость. Склероз проклятый". Вспомнил, я ведь давно купил этот аппарат вместе с плёнкой у одного поиздержавшегося иностранца. говорить правду так с размахом, всю до конца, чистосердечно, сыска не мраканием. У Савельева в глазах полыхнул нехороший огонёк. Но он, смаркач несчастный, постарался сдержаться и сказал невозмутимо: "Давайте, дедушкин, поразмышляем вместе над этими фотографиями. А что там размышлять? Разлагается буржуазия, как хочет", сказал я, вроде с юмором, но Наверное, раздражение моё уже заметно просвечивало. Э, нет, не согласился Тихонов. Джинны, вырвавшись на свободу, хотят понять, что вокруг них происходит. Да, осторожно спросил я. Несомненно, заверил он меня Тихонов. И могущество их не от бога, а от дьявола. И заключается в знании, которое они добывают трудом и любознательностью. Итак, мы располагаем Елена с эти фотоснимками. Он взял фотоснимки, сложил их в одну пачку и перетасовал вроде карточной колоды. Чтобы осмыслить их содержание, что нам надо, Саш? Чтобы осмыслить их содержание. Система, бойко отрепортировал Савелев. Она не обязательно только для камерного снимка с полуобнажённой девицей, где формы исчерпали содержание. Нужна система, всё правильно. Теперь надо решить, что нам взять за основу для классификации. Дедушкин, есть соображения? Я свои соображения для другого применяю, категорически отказался я от авторства. Они сделали ставку на то, чтобы раскачать меня на перегрузках страха. Если я сделаю ошибку в расчётах, у них на глазах тогда дело моё будет швах. Они не случайно вели все эти разговоры в моем присутствии. Они ведь рассчитывают, что я не выдержу психологической атаки и сдамся. И когда они в потьмах шарили в умутах моей тайны, сердце у меня все время сжималось в тревожном предчувствии. Даже скорее предвидение. Сейчас нащупают, ухватят. И тогда все запирательство станет бессмысленным. Не как говорится в любимой песне опять опять передо мной решётка вышка часовая Все свои манёвры они проводили у меня на глазах неизбежно выводя меня из равновесия Только бы не ошибиться Мне очень важно было сейчас удержаться в полной несознанке Раз дедушке не хочет думать вместе с нами разрешите мне внести предложение — сказал Савельев. — Снимки нужно классифицировать по группам изображенных на них лиц. Принято за основу, против нет — за двое, воздержавшийся дедушкин. Принцип подбора групп — какие предложения? — Чего ж тут думать? — Везде где девицы — в одну группу, все остальные — в другую, — быстро сказал я, слабо надеясь, что мне удастся сбить их со следа. Савельев чуть не подпрыгнул от радости. — Да. Гражданин Дедушкин будет участвовать в прениях только по второму вопросу. Председатель, внесите в протокол заседания. Предложение Дедушкина принимается? Проголосуем, — сказал Тихонов безразлично. Я против. И я против, — вроде бы огорченно сказал Савельев. Вы, Дедушкин, условия задач, наверное, не поняли. Девулька-то, красавица, нас пока не интересует... Чемоданчики, вещи мужские были. Эти трое на снимках все равно как уравнение х плюс у равно пяти. Нас пять не интересует. Пять, оно ведь и есть пять. Нам надо узнать, кто такие х и у. Иханов усмехнулся. А для этого отложим первый фиш. Дивиться с пожилым. Я тебя правильно понял, Саша? Абсолютно. Есть карточки коснова нашего пациенса. Выведем за скобки два кадра, там, где девица одна. Они нам не нужны сейчас. Под ними три снимка с дамой и молодым джентльменом. Сюда кладём фото обоих мужчин, а внизу пожилого и того. Для верности Тихонов пересчитал их пальцем. Девица на 11, пожилой на восьми снимках и молодой на четырёх. А все трио вместе ни разу. Выводы? Я понял окончательно, что они вышли на цель точно. И тихо сидел, помалкивая. Савельев поведал. Вот видите, дедушкин. Оказывается, Тихонов выполнил свое обещание. На всякий случай я сказал. Не шейте чего не было. Не знаю я тут никого. Как же не знаете, разозлился Савельев. Мы для вас здесь всё как на блюдечке разложили, а вы не знаю, не шеете. Давайте ещё раз повторю. На снимках три человека в разных сочетаниях, но нигде их нет втроём. Поскольку это сувенирные памятные снимки на фоне достопримечательности и т.д. и т.п., значит, их было только трое. Иначе они все вместе снялись бы. И вот два совершенно одинаковых по сюжету фото, снятых почти с одной точки. Старик с девицей около какой-то пушки это кадр номер 8. И то же самое на кадре номер 9. На Но место старика занял молодой. Трое их было, понимаете? Трое. Но если трое, так что, спросил я. А то, что нам нужно, чтобы их не было четверо, сказал Тихонов. Почему? продолжал я прикидываться дураком. Потому что тогда мы точно определили хозяина чемодана, терпеливо сказал Саверев. Что-то аппарата во всяком случае ник тоже это. А вот этот молодой ответил тихо, но уверенно. Я старался изо всех сил, чтобы ни один мускул, ни один нерв в моём лице не дрогнул. Так же тупо и настойчиво я спросил: "Почему вы так думаете?" Савелев покорно наклонил голову и монотонно стал объяснять. Из 23 объектов в съёмке молодой зафиксирован только 4 раза. Трижды его фотографировал пожилой и один раз девица. Это уже достаточно реальное основание предположить, что хозяином аппарата является он. Во-вторых, экспертиза дала заключение, что эти 4 снимка сделаны гораздо менее опытными людьми. Выбор ракурса, панорама, один кадр немного смазан. Это дополнительно подкрепило наше предположение. Что за генерал аппарата молодой. Ясно? Как дедушкин перед фотографическим ликом потерпевшего. Может быть, начнём говорить правду. Я так полагаю, что вы обойдётесь без моих признаний, грубо сказал я. Эх, дедушкин, с вами не в муре, а в священной инквизиции разговаривать, покачал головой Савельев.